Глава шестьдесят третья «Раз все хорошо закончилось, то пора отпраздновать это!» — оживленно объявила Яга. Казалось, что ничего эпохального не случилось, а ведь уничтожение тьмы как минимум очень важное событие. Но нет, Яга вела себя совершенно невозмутимо. Я даже усомнилась, действительно ли мы уничтожили тьму, или так ничего и не случилось. Яга властным жестом подозвала к себе ворона. Тот уже понял, что от него требуется, и без лишних разговоров вынул из-под крыла скатерть-самобранку. Пока ворон, сосредоточенный сознанием дела, разворачивал скатерть, мужчины вынесли столы из домов и сдвинули их в один длиннющий стол. Девушки накрыли стол волшебной скатертью, и на ней сами по себе начали появляться блюда с явствами. Они будто выпрыгивали из недр скатерти, делая сервировку немыслимо увлекательным зрелищем. Уж что-что, а удивить разнообразие мы обилием скатерть умела. В порыве радости, что все закончилось хорошо, Ёшкин кот подпрыгнул и вывернулся наизнанку, став котом-баюном. «Красавец! Пушистый, милый, мурчит! Ну вот, совсем другое дело! Не то, что Ёшкин кот!» Я обняла его и затискала. «Уж больно хорош!» «Не надо телячьих нежностей!» <связано> — смущенно протянул он. «Ах ты, вредина!» Как во тьме висеть у меня на шее и жалобно орать благим матом, то это нормально. А как только стал жутко хорошеньким и пушистеньким, так не тронь его. Ишь ты, цаца какая! Не расходимся! — властным голосом объявил Соловей всем богатырям, оборотням и Горынычу. — Праздник вместе праздновать будем. — Мне гоже богатырям русским веселью предаваться, когда отечество в опасности! — пробасил один из богатырей. «А ты забудь, Илья, о том, что гоже, а что не гоже!» Соловей от души хлопнул его по могучему плечу. «В кое веки нам довелось на гулянии встретиться, а не на большой дороге, где я свищу, а ты меня одолеть пытаешься. Так что пора хлеб преломить да мир заключить. Давай дружбу водитель я негоже ой, негоже гоже праздновать!» Богатырь не сдавался. «Да еще и на соловья разбойника стал коситься!» Мол, не пора ли того одолеть сейчас, пока тот не на большой дороге? Но, видимо, всеобщее перемирие взяло вверх. Богатырь раздумал с разбойником разборки затевать, но в вот это на празднике присутствовать не хотел. Час нам вышел на заставу богатырскую отправиться. Вот отгуляете светлый праздник, купалы, а потом и на заставу горы ночь вас снесет. Соловей не сдавал позиции. Я заинтересованно следила за разговором. «Уж больно видны и ребята, эти богатыри, самобытные, могучие, кровь с молоком!» «Это кто, Яга?» — я кивнула на богатыря. «Илья Муромец!» — ответила она так, будто речь шла о ком-то обычном. «Да ты что!» — изумленно ахнула я. «Так ведь он один из самых известных богатырей Руси!» «А чего ему не быть известным?» — удивилась Яга. «Он с друзьями служит у царявки в Граде, а вон там...» Она махнула в сторону двух других богатырей. «Стоят, алёша Попович, да Добрыня Никитич!» Прежде я думала, что три богатыря — собирательный образ главных героев русских былин. А выходит, они реально существуют? Впрочем, по поводу Ильи Муромца известно, что он первый носитель фамилии Гущин на земле русской, и остальные Гущины от него пошли. А вот про других богатырей я особо ничего не знала. «Оставайтесь, гости добрые!» Расплылась в улыбки Дуняша. «Ну вот как такой красавице отказать? Праздник без вас не тем уже будет!» «Как скажешь, красная девица!» Выступил вперед один из многолюдной толпы богатырей. «Мы с братьями рады приглашению!» О, да он на Дуняшу глаз положил. А она так скромненько улыбнулась и засмущалась. «Кажется, быть ей женой богатыря. А чего бы нет? Богатырь он статный мужественный». В тройку популярных не входит, но все же богатырь. Ишь, какой плечистый, да ладный. Яга щелкнула пальцами, и количество столов увеличилось. А то народа много собралось. Деревенских около сотни, богатырей человек сорок и оборотней столько же. гуляние наметилось грандиозное. Вот и наступил наш день, Любава. Светогор светился счастьем. Было видно, насколько долгожданной была свадьба. Для меня это тоже был светлый день, и сейчас на пороге радостных перемен сердце в груди громыхало так, что уши закладывало. — Я очень люблю этот праздник, — взволнованно сообщила Светлолика, стараясь стряхнуть грязь с моего сарафана. — Это просто волшебная ночь. Что не загадай, все сбудется. — Так ведь для исполнения желаний нужно сорвать цветок папоротника, — напомнила я, дико сомневаясь, что хоть кто-то когда-то видел цветок папоротника, кроме нас со Святогором. — Да, это верно. Цветок найти надо, — поддакнула она. Попутно Светлолика утратила надежду спасти мой плачевный вид, обретенный похождениями по зачарованному лесу. — Но праздник все равно славный, даже если цветок не найдешь. — ты удавалось найти? — я вскинула бровь. — Нет, — она приуныла. — Цветок является избранным. — А ты знаешь, что папоротник не цветет? — на всякий случай полюбопытствовала я а сама решила помалкивать, что совсем недавно цветок сорвала. «Да ты что! Цветет, конечно! Святая невинность! Ладно, не буду с ней спорить, ведь на самом деле цветет же, правда, исключительно в зачарованном лесу».